Глава 4. Рич вошёл, дуя на озябшие пальцы. Ну, знаете, сказал он. Я вовсе не против любых изменений погоды, а не то под куполом можно было бы умереть со скуки, но сегодня уж слишком холодно. Да ещё ветра подпустили. Того и гляди, кто-нибудь пожалуется на службу искусственного климата. Вот уж не знаю, их ли это вина, хмыкнул Селден. В наше время не только погода выходит из-под контроля. Понимаю. Общее ухудшение это диагноз. Кивнул речь и потер усы тыльной стороной ладони. Это вошло у него в привычку, словно он никак не мог забыть тех ужасных месяцев, что провел в с без усов. В последнее время он несколько раздобрел, к тому же выглядел э таким довольным жизнью обывателем. Даже долийский акцент в его речи стал куда менее заметен. Рич снял лёгкий плащ и поинтересовался: "Ну, как себя чувствует наш старенький именинничек? «Смиряется. Погоди, сынок, у тебя ведь тоже скоро юбилей. 40? Вот и посмотрим, как ты повеселишься. 40 это тоже не весело. Не так невесело, как 60". Пошутили и хватит. Вмешалась Манелла, согревая руки Рейча в своих ладонях. "Не бесссуть, Рейч", развел руками Салдан. "Видишь ли, твоя жена считает, что мы зря так много говорим о моем дне рождения. В результате Ванда страшно огорчена и думает, что я скоро умру". "Вот как? Значит, вот в чем дело". Я заглянул к ней, а она не дала мне даже слова сказать и тут же объявила, что видела плохой сон. "О твоей смерти?" "Очевидно" ответил Селден. Ну, это пройдет. Сны улетучиваются и снятся снова. Не уверена, что все так просто, возразила Манелла. Она-то и дело вспоминает об этом, а это нехорошо. Нужно будет расспросить ее как следует. Как скажешь, Манелла, кивнул, улыбаясь речь. Драгоценная моя женушка, во всем, что касается Ванды, не смею тебе прикословить». Драгоценная женушка», А ведь как нелегко ему было этого добиться. Рейч прекрасно помнил, как к его желанию жениться на Монелле отнеслась в свое время мать. Ночные кошмары. Они его мучили порой, и в них к нему являлась разгневанная дорс Винабели.